Листригоны. На седьмой день флотилию Одиссея ветром принесло к земле листригонов. Самое страшное произошло здесь. А ведь ничего не предвещало плохого. А какая бухта была! Чудо, не бухта! Два высоких утеса по бокам узкого входа, скальные стены и берег песчаный. Волн никаких. Одиннадцать кораблей один за другим вошли в эту тишайшую гавань, расположились у берега близко друг к другу. Одиссей свой корабль оставил снаружи, привязал канатом к выступу скалы. С высоты утеса обозревал землю. В гору вела дорога, по которой в город доставлялись дрова. Из-за леса поднимались столбы дыма, в городе должно быть пекли хлеб. Одиссей отобрал на разведку двух верных мужей, добавил к ним третьим глашатая, чей представительный облик не мог не внушать уважения, направил их разузнать, кто населяет эти края, гостеприимны ли жители этих мест и чем они здесь живут. Встретилась дева им по дороге, поводу шла к ручью. Крупная девушка, сказать будет мало крупная, просто верзила, на расспросы отвечала охотно. Немного много ни мало она дочь царя Антифата. Повезло вроде бы, сразу случай выдался к царю, попасть лучше и не придумаешь. Она и рада с отцом познакомить, с царем Лестригонов. Родителя, впрочем, не оказалось на месте, встречала царица. Размеры ее испугали пришедших. Она была великанша. Ладно бы только великанами были эти мерзостные Лестригоны, так они еще людоеды. Громким голосом позвала мужа царица. Он где-то рядом проводил совет старейшим своей земли. В мгновение ока появился перед гостями и, не сказав ни слова, давно, наверное, не ел человечины, схватил одного из пришедших и употребил в пищу. Двое других бросились бежать, сломя голову, но бегство не помогло ни им самим, ни тем, чьи корабли вошли в бухту. Все произошло стремительно. Заревел антифат зычным голосом. Мигом на зов его сбежались дикари-великаны. Ринулись к бухте гурьбой, стали бросать огромные камни, разнося корабли в щепки, убивать мечущихся по берегу людей. Мертвых ли, живых ли, без разбору накалывали на колья, чтобы было проще к себе уносить. Никто с тех кораблей не спасся. Ни один человек. Только уцелел корабль «Одиссея» за пределами бухты. В ужасе гребли уцелевшие прочь от этих скал. Что это было? За что так? За что? Никто никому не сделал плохого. Безмозглые листригоны!